Можете не беспокоиться, он скорее пойдет на пытку, чем выдаст чужой секрет. Будь это даже на исповеди. Если так, я сама открою его светлости эту тайну, и пусть он решит, достаточно ли она важна, чтобы воспылать гневом против несчастного молодого человека. Ах, добрый Матеус, не можете ли вы отнести мое письмо сию же минуту, Нет, сударыня, до наступления ночи это невозможно. Но все равно я напишу сейчас же, вдруг представится непредвиденный случай. Консуэла ушла в свой кабинет и написала неизвестному князю, прося его о свидании, обещая, чистосердечно ответить на все вопросы, какие ему угодно будет ей задать. В полночь Маттеус вручил ей запечатанный ответ. «Если вы желаете говорить с князем, ваша просьба безумна. Вы никогда его не увидите». Никогда не узнаете, кто он, как его имя. Если же ты хочешь предстать перед советом невидимых, тебя выслушают, но подумай серьезно о последствиях своего решения. От него будет зависеть твоя жизнь и жизнь другого человека. После получения этого письма надо было набраться терпения еще на целые сутки. Матеус объявил, что скорее отрежет себе руку, чем попросит аудиенции у князя после полуночи. На следующее утро во время завтрака Он был еще более разговорчив, чем накануне, и консуэла решила, что по-видимому заточение рыцаря ожесточило его против князя и ему впервые захотелось отказаться от своей сдержанности, однако проговорив с ним более часа она заметила, что в сущности он не сказал ничего нового разыгрывал ли он простака, чтобы выведать мысли и чувства консуэла Действительно ли ничего не знал о существовании невидимых и о той роли, какую князь играл в их деятельности, но его путанная и противоречивая болтовня совсем сбила консуэлла с толку. Обо всем, что касалось положения, занимаемого князем в общественных кругах, Матеус строго хранил предписанное ему молчание. Правда, он пожимал плечами, говоря о его странных приказаниях. Он признавался, что и сам не понимает, чего ради ему велят носить маску при общении с людьми, которые довольно часто сменяли друг друга в этом доме, а иногда жили здесь подолгу. Он не мог удержаться, чтобы не сказать, что у его господина бывают необъяснимые капризы, и что он занят какими-то непонятными делами. Однако всякое проявление любопытства равно как и желание пооткровенничать, Парализовались у него страхом перед какими-то ужасными наказаниями, причем он никогда не говорил, чего, собственно, он боится. В конце концов, Кансуэла узнала только, что в замке происходят странные вещи, что там никогда не спят по ночам, что все слуги видели там привидения что сам Матеус, с гордостью называвший себя человеком храбрым и без предрассудков, нередко встречал зимой в парке, когда князь бывал в отъезде и замок пустовал, какие-то приводившие его в трепет фигуры, неведомо откуда появлявшиеся и столь же таинственно исчезавшие. Все это не слишком прояснило положение Консуэлла. Ей пришлось дождаться вечера, чтобы отправить новое послание. Каковы бы ни были последствия этой записки для меня самой, я настоятельно и смиренно прошу позволения предстать перед судом невидимых.